Глава 30. Проблема выбора. Киск протянул руку и коснулся пальцами двери. Точнее, он почти коснулся ее, но пальцы его не почувствовали прикосновения. Рука прошла сквозь пустоту, и в тот же миг Киск окунулся в иную реальность, наполненную тихими ночными звуками, нечеткими, расплывающимися в полумраке образами и резкими, вызывающими невольную гримассу запахами. Наиболее сильным из запахов был запах гари, который, казалось, заполнял все пространство вокруг. К нему примешивалась резкая вонь нечистот и еще какой-то отвратительный сладковатый запах, казавшимся смутно знакомым. Запах смерти. Посмотрев ту сторону, откуда доносились приглушенные голоса, Кийск увидел группу людей, человек 30 в тускло поблескивающих в свете факелов бронзовых панцирях, к сомах, и в шлемах с наличниками и султанами. Держась за веревки, люди тащили к полуоткрытым городским воротам большого коня, грубо сколоченного из неровных досок. По обеим сторонам от них следовали юноши с чадящими факелами в руках. Перемена действия была настолько неожиданной, что даже несмотря на присутствие деревянного коня, кейск не сразу сообразил, где находится. Для того, чтобы собраться с мыслями, ему потребовалось пара минут. За это время люди, тащившие коня, продвинулись на 3-4 метра в сторону городских ворот. Внезапно из ворот выбежал человек, отличавшийся от прочих высоким ростом и тем, что вместо боевых доспехов на нем был просторный светлый хитон. Взмахнув над головой обеими руками, человек что-то громко прокричал. Люди, тащившие коня, остановились и опустили веревки на землю. Прислушавшись к речи незнакомцев, кейск почти не удивился, обнаружив, что понимает ее. «Остановитесь!» — вновь взмахнул над головой руками облаченный в хитон человек. Лицо его было обращено в сторону Кийска, но из-за тусклого освещения черты его оставались неясными. «Вы сами своими руками ведете в город собственную погибель». Корабли ахейцев уплыли, — ответил человеку в хитоне один из воинов, тащивший деревянного коня. Они оказались не так глупы и поняли, что все полягут под стенами трои, если будут продолжать осаду. Говорившего поддержали одобрительными выкриками стоявшие позади него товарищи. Они убежали к своим женам, поскольку и сами не храбрее их. Снова одобрительный гул голосов. Ахейцы оставили коня, чтобы мы не преследовали их. «Мы полагаем, что внутри коня находятся богатые дары, и разделим их, как только затащим коня в город». «Внутри коня Одиссей со своими воинами!» — вскричал человек в хитоне. Ответом ему стал дружный хохот всех присутствующих. «Сколько воинов может разместиться в чреве коня?» Задавший этот вопрос человек в доспехах, оценивающий посмотрел на коня и сам же на него ответил. «Полторы дюжины, не больше». Он вновь перевел взгляд на человека в хитоне, стоявшего на пути процессии. Одиссей не настолько глуп, чтобы обрекать себя на верную смерть, прячась внутри коня с горсткой воинов, в то время как все корабли ахейцев покинули берега Трои. Стоявшие рядом с ним согласно закивали головами. Глупцы! Человек в хитоне сделал шаг вперед и выхватил факел из рук одного из сопровождавших воинов юношей. «Я сейчас покажу, что за подарки ждут вас в чреве этого коня!» Свет факела, который человек в хитоне теперь держал в руке, озарил его лицо, и Киск невольно затаил дыхание, узнав в нем Дугина. Киск был готов к встрече с виртуальным двойником Дугина, но он не ожидал, что двойник окажется идеальной копией оригинала. При обсуждении данной темы Леру даже выдвинул гипотезу, что виртуальный двойник Дугина, получив полную свободу действий, будет стремиться к полной самоидентификации, а потому попытается максимально дистанцироваться от своего прототипа, в том числе и путем изменения внешности. Интересно, что сказал бы по этому поводу сам Дугин. Ведь именно его черты характера, унаследованные двойником, не только сподвигнули последнего на бунт, но и позволили ему чувствовать себя настолько уверенно, чтобы не обращать внимания на такие мелочи, как внешность. Впрочем, сейчас это только облегчало задачу Кейска. Кийска окинул себя быстрым придирчивым взглядом. Форменная экспедиционная куртка и брюки явно не соответствовали эпохе и Кийск без особого труда заменил их на бронзовый панцирь с ксомой и широким поясом. У левого бедра на перевязи висели ножны с коротким острым мечом гоблида. От шлема и по ножей Кийск решил отказаться. Представив, как он выглядит со стороны, Кийск усмехнулся. Двойник Дугина тем временем размахивал факелом уже под брюхом деревянного коня, явно намереваясь подпалить его. Наблюдавшие за ним воины не старались помочь ему, но при этом почему-то и не пытались помешать двойнику Дугина поджечь деревянную конструкцию, внутри которой, как сами они полагали, находились щедрые дары, оставленные им ахейцами. «Стой!» Оттолкнув в сторону случайно оказавшегося у него на пути гоплета, киськ подошел к двойнику Дугина. «Что?» Как будто даже с удивлением посмотрел на него двойник. Вытянув руку с факелом, он осветил лицо Кийска, и тотчас же на его лице появилась саркастическая усмешка. «А, господин Кийск, добро пожаловать в мой мир!» Двойник изогнулся в дурашливом поклоне и сделал приглашающий жест рукой. «Вы поспели как раз к самому интересному. Мы сейчас подожжем это деревянное четвероногое...» и станем наблюдать, как из него посыплются одуревшие от дыма и огня ахейцы во главе с хитроумнейшим мужем Одиссеем. «Все произойдет так, как и должно», глядя двойнику в глаза, произнес Кийск. «Пусть воины затащат коня в город, а ты пойдешь со мной». «Позвольте полюбопытствовать, куда?» спросил двойник Дугина, продолжая глуповато скалиться. Кийск на мгновение растерялся. «В самом деле, куда ему следовало доставить виртуального двойника Дугина?» «Нашел-то он его быстро, но что делать дальше?» «Ты пойдешь со мной», — повторил кейск «надеясь, что двойник не заметил его замешательства». Он даже сделал короткий шаг в сторону, освобождая двойнику проход. Но тот и не подумал подчиниться приказу. «К сожалению, я вынужден отказаться от вашего любезного приглашения, господин Кийск», — с показной досадой покачал головой двойник. Здесь у меня осталось слишком много незавершенных дел. Виртуальный двойник Дугина откровенно издевался над Кийском. С лица его не сходила наглая, насмешливая полуулыбка. Он вел себя так, словно был абсолютно уверен в собственной неуязвимости. А за спиной у Кийска между тем уже слышался ропот гоплетов, которые спрашивали друг у друга, кто этот странный тип, явившийся невесть откуда и распоряжающийся словно архонт. Но усмешка двойника сделалась еще более извительной, хотя, казалось бы, дальше было некуда. Так что же мы будем делать, господин Кийск?